Глава 26. Когда потоки крови, льющиеся по ту сторону зеркала, окончательно скрыли от нее карпатского, Диана инстинктивно потянулась к стеклянной поверхности руками, словно надеясь их смахнуть, хотя и понимала, что с ее стороны это невозможно сделать. Ладони и пальцы на этот раз коснулись не твердой, прохладной глади, а чего-то зыбкого, утягивающего в глубину. Диана почувствовала, как начинает проваливаться в кровавую, густую жижу и в ужасе отпрянула. Это движение что-то нарушило. Зеркало исчезло, как и коридор. Ее ресницы дрогнули, веки приподнялись, и сразу стало понятно, что она находится совсем в другом месте. Да, точно. Комната со свечами, матрасами и пледами. Вот только почему она лежит? Собиралась же сидеть, чтобы не уснуть. Взгляд чуть прояснился и сфокусировался на дверном проеме, в который лился мягкий свет из коридора. «Стоп!» Диана резко оттолкнулась рукой от земли и села, окончательно скидывая с себя сонливость. Пару раз моргнула, убеждаясь, что ей не мерещится, и дверь действительно распахнута, хотя они оставляли ее закрытой. Диана толкнула в плечо Юлю, мирно посапывающую рядом. Та вздрогнула и приподнялась на руках, в ужасе озираясь. «В чем дело?» — хрипло спросила она, останавливая взгляд на Диане. Та лишь молча указала на распахнутую дверь, чем заставила тоже резко сесть. Черт! Как это произошло?» Юля инстинктивно прижалась спиной к стене, а потом потормошила лежащую рядом Кристину. «Мы что, уснули?» «Похоже на то», — пробормотала Диана, глядя сначала на сонно зашевелившуюся Кристину, а потом на следующий матрас. София пропала. Юля и Кристина как по команде синхронно повернули головы. Четвертый матрас действительно был пуст, а плед откинут в сторону. «Может, она просто вышла, оставила дверь открытой, чтобы не потерять, и сейчас вернется? С надеждой в голосе предположила Юля. Скорее всего, так и есть, поддержала ее Кристина и сонно потерла глаза, то ли забыв про макияж, то ли наплевав на него. Иначе куда она делась? Зачем ей куда-то идти? возразила Диана. Тем более одной. А что, по-твоему, произошло? С нотками возмущения отозвалась Кристина. Думаешь, кто-то пришел и увел ее? А мы ничего не услышали. Могли и не услышать, не сдалась Диана. Мы же не услышали, как она ушла? «Мы спали!» «Что ж, по крайней мере, предположение о том, что сон здесь ведет к окончательной смерти, оказалось неверным», — пробормотала Юля. «Да кто здесь мог прийти?» — гнула свою Кристина. «Здесь нет никого, кроме нас!» — Диана закусила нижнюю губу и покачала головой. «Я не так уж в этом уверена». «Сколько мы бродили по коридорам и ни разу никого не встретили», — напомнила Кристина. «Но мне время от времени казалось, что я чувствую чьё-то присутствие», — призналась Диана. Мне то и дело мерещилось, что где-то вдалеке приоткрываются и закрываются двери. «Почему ты ничего не сказала?» — встревоженно спросила Юля. Диана пожала плечами. «Я не была уверена, что мне не мерещится. Ни разу не удалось в достаточной степени сфокусироваться на такой двери, чтобы кому-то показать. Это все время было где-то на периферии. Мне казалось, что я чувствую чей-то взгляд, но это могла быть просто паранойя». «Ладно, черт с ним», — отмахнулась Кристина. «Что нам теперь-то делать?» Надо ее найти, уверенно заявила Юля. И что мы будем делать, если найдем Софию и того, кто ее забрал? напряженно уточнила Диана. Не знаю, но просто бросить ее ведь нельзя. Да и может, она действительно просто сама вышла и все-таки потерялась? Юля перевела вопросительный взгляд с Дианы на Кристину и обратно. Те переглянулись и молчаливо кивнули, то ли отвечая на ее вопрос, то ли просто принимая решение. Все трое проворно вылезли из-под одеял, встали и направились к двери. «Стойте! Надо хотя бы по свече с собой взять», — сообразила Юля. «Если будем снова другие комнаты осматривать, пригодятся». Остальные согласились. Кристина заметила, что взяла бы с собой и плед, но решила, что будет не очень удобно ходить со свечой в руке, кутаясь в него. «София!» — осторожно позвала Диана, как только они вышли в коридор. Других открытых дверей здесь не было, как и каких-либо иных указаний на то, куда могла пойти их подруга по несчастью. «И где мы будем ее искать?» спросила кристина когда никто не отозвался понятия не имею призналась юля похоже придется просто ходить звать и надеяться что мы на нее наткнемся план не хуже других усмехнулась диана выход не нашли может хоть ее найдем она решительно шагнула вперед по коридору полагая что софия вряд ли пошла бы туда откуда они пришли если все таки ушла сама а если не сама что ж тогда вообще не угадать постепенно продвигаясь они открывали двери Заглядывали в темные комнаты и коридоры, звали Софию, но ни разу не получили ответа. Когда один коридор упирался в тупик или в дверь, они переходили в другой, уже давно не удивляясь причудливой и совершенно нереальной планировке лабиринта. «Мы что, вернулись?» — спросила вдруг Юля, переступив очередной порог. Впереди виднелась распахнутая дверь, но Диана покачала головой. «Нет, нашу я закрыла. Это другая комната» надеясь что им все таки удалось напасть на след девушки ускорили шаг софия снова позвала юля первой добравшись до дверного проема и просунув в него свечу чтобы рассмотреть все уголки темной комнаты ой что там встревожно поинтересовалась диана когда юля отпрянула зеркало почти шепотом сообщила та не просто зеркало тихо заметила кристина тоже заглянув внутрь добавив свет своей свечи это мое зеркало видите пятно крови Это я коснулась его испачканными руками в темноте. Она проверила и убедилась в наличии пятны на двери. Да, это определенно была комната, в которой Кристина очнулась. Постой, но где же тогда мертвец? Пробормотала Диана, чувствуя, как холодеет внутри. Света свечей хватало, чтобы рассмотреть все пространство комнаты. И то было абсолютно пустым. Диана решительно переступила порог. Подошла к зеркалу и заглянула в него, отчасти надеясь, снова увидеть в нем Игоря. А еще лучше, Карпатского. Но зеркало отразило только ее, даже когда она коснулась его рукой. Не работает, сообщила она остальным. Видимо, без мертвеца поблизости оно не работает. Я думала, они не могут выйти, прошептала Юля. Я тоже, согласилась Кристина. Идемте дальше. Только дверь оставьте открытой. И теперь смотреть надо в оба. Рас тут бродит мертвец с ножом. «Давайте проверим комнату, где очнулась София», — предложила Юля. «Вдруг она там? Помните, где это было?» Диана и Кристина покачали головами. «Где-то там, дальше по коридору... Но я точно не помню, которая из дверей. Они все закрыты. Давайте сначала проверим ваши комнаты», — предложила Кристина, успевшая найти следующий кровавый след на двери, указывающий на то, куда она побежала, впервые обнаружив страшного соседа по комнате. «В смысле, наместили ваши мертвецы? Я просто хочу знать, сколько их теперь бродит по коридорам». Никто не стал с ней спорить. К тому же, едва перейдя в нужный коридор, они сразу обнаружили еще одну распахнутую дверь. Это была комната, в которой очнулась Диана, и она тоже оказалась пуста. «Прям какой-то бунт на корабле», — нервно прокомментировала Юля. «Чего они все повылазили вдруг?» ответа ни у кого не было и они втроем посмотрели вперед ища взглядом еще одну распахнутую дверь и нашли целых две вот я сейчас не поняла напряженно произнесла кристина здесь ведь должно быть только две комнаты с мертвецами и зеркалами так тогда почему открыты три может в третьей софия неуверенно предположила юля придется проверить решила диана они двинулись к третьей распахнутой двери по пути заглянув в комнату юли и убедившись что ее мертвец тоже ушел в следующей комнате зеркало не оказалось не было там и софии зато был мертвец он висел в петле под потолком сжимая в руке нож его лица не было видно поскольку он был повернут спиной к двери какого черта охнула кристина разве мертвец может что то держать почти шепотом добавила диана в смысле этот ведь вполне похож на мертвого мертвеца он вообще то на кого то очень похож таким же шепотом вторила ей юля в то же мгновение тело в петле вдруг качнулось и принялось поворачиваться словно кто то невидимый привел его в движение и когда висельника развернула к ним лицом юля ахнула первой алекс удивленно произнесла диана а он здесь откуда Словно намереваясь ей ответить, мертвец распахнул глаза и дернулся всем телом. Все три девушки испуганно вскрикнули, а Кристина захлопнула дверь и потянула остальных подальше от комнаты. Отойдя на безопасное расстояние, Юля вдруг остановилась и оглянулась. «Да что здесь произошло, пока мы спали?» — спросила она уже громче с нотками истерики в голосе. «Почему все так изменилось?» «Да кто его знает?» — отозвалась Диана, тяжело дыша. После только что пережитого... Сердце ухало в груди, как после пробежки. По спине все еще бежали мурашки размером со слона. «Может, нам действительно не стоило засыпать?» — предположила Кристина. «Может, Софии просто случилось то самое, чего она боялась, а мы перешли на следующий круг этого ада?» «Тише!» — велела Диана, вскинув руку. Ей вдруг показалось, что во время речи Кристины она услышала глухой стук. «Что?» — шепотом спросила Юля, замерев и, кажется, даже перестав дышать. Кристина и вовсе только проследила за взглядом Дианы, устремленным в ту часть коридора, из которой они только что пришли. Все трое вздрогнули, когда оставленная позади дверь вновь резко распахнулась, ударившись о стену. Из комнаты, в которую они заглядывали минуту назад, вышел мертвый Алекс Найт с петлей на шее и ножом в руке.